Глава 36. Знакомство с археологом Уолтером Гатриджем произвело на Бэл сильное впечатление. Она не ожидала увидеть мужчину ростом более 6 футов и в столь почтенном возрасте. Археологу было под 80. Длинные всклокоченные волосы, кожа, покрытая густым загаром, который лишь подчёркивал глубокие морщины вокруг глаз. Судя по виду, он был по-прежнему полон сил, но имел странную привычку Во время разговора дёргать себя за левое ухо. Гари их познакомил. Археолог любезно согласился устроить бел прогулку по окрестностям. Меня ещё в 5 году сюда направил британский музей, сообщил он зычным, хрипловатым голосом. Представляю культурный шок, который вы испытали. Он закивал, соглашаясь с её словами. Недавно правительство приняло решение сохранить Баган. Более 30 лет я обследую здесь древние памятники, составляю рекомендации, слежу за реставрацией и так далее. Археолог вёл её по песчаным тропкам к деревне, огибая высокие заросли бамбука и диких бананов. Дальше начинался густой лес с его тайнами. Гари отказался от экскурсии, сославшись на неотложные дела, и потом был пошла вдвоём с этим верзилой, разительно отличавшимся от миниатюрных бирманцев. Но чувствовалось, местные жители уважают Гатреджа. Он говорил на их родном языке, кивал и смеялся, слушая их ответы. Вы здесь всех знаете? спросила Белл. Я же вам сказал, что живу здесь больше 30 лет. А есть желание вернуться домой? Мой дом здесь. И даже когда вы отойдёте от дел, я вообще не собираюсь отходить от дел. Буду работать, пока не свалюсь замертво. Здесь Капитан на корабле говорил, что вы, возможно, помните историю белого младенца, которого бирманская супружеская пара везла в Мандалай. Да, помню. Вроде это было в 12-м году? Нет, в 11-м. Весьма любопытная история. Во всяком случае, тогда было. А вы сами видели ребёнка? Вы нет. Его видел мой помощник. Он сейчас в Багане. «Нет, но скоро вернется. Он ездил в Мандалай, там у него семья. Надеюсь, он вернется до моего отъезда». Деревня, в которую они пришли, на первый взгляд показалась Белл средоточием хижин, стены которых имели деревянный каркас, но были искусно сплетены из бамбука. «Не как стены сплетены из бамбука. Нет, это от Тоди пальмы, а окна жителей закрывают бамбуковыми циновками». Первая хижина, притаившаяся среди деревьев, стояла на сваях. Крыша была покрыта соломой. Внешний жилище выглядело вполне уютным. Во дворе берманка подметала земляной пол, и её ребёнок играл с мячом. Неподалёку в земле копались несколько тощих кур. В задней части двора щипали траву две пятнистые козы, привязанные к колу. В тени дерева дремал пёс. Чем занимаются местные жители, спросила Белл сельским хозяйством и рыболовством. Кто-то делает сельскохозяйственные орудия, сети, верёвки и паруса. Есть изготовители разных лакированных безделушек, которые продают приезжающим паломникам. Бел догадалась, Гатридж был глух на левое ухо, отсюда и привычка постоянно дёргать за него, словно побуждая вновь начать слышать. Поэтому она старалась идти справа от археолога На встречу попались три босых монаха в шафрановых одеждах. За ними следовали два маленьких мальчика с чашами в руках. "Был спросила, неужели эти ребята тоже послушники?" Начиная с семилетнего возраста и до 13 лет мальчиков отдают в монастыри, где они проводят какое-то время. Некоторые так врастают в монастырскую жизнь, что монастырь становится для них чем-то вроде семьи. И это распространяется на всех мальчиков На всех мальчиков из семей бирманских буддистов они должны пробыть послушниками хотя бы несколько недель. У кого-то пребывание растягивается на месяцы и даже на годы, особенно если у них нет семьи. Они могут покинуть монастырь. Конечно. В любое время они могут вернуться к обычной жизни или оставаться монахами. А в чаше они собирают еду? Да. Монахи едят лишь то, что им подают. Иногда это только рис. Согласно представлениям буддистов, в жизни всегда есть элемент страдания, причиной которого является желание. Чтобы освободиться от страданий, необходимо отказаться от желаний и привязанностей. Отсюда и простой образ жизни монахов. Бэл задумалась об услышанном. Её чувство к Оливеру было желанием, и это закончилось страданием. Но разве вся жизнь не состоит из светлых и тёмных полос? Не туша она скорее предпочтёт жизнь бросающую вызовы жизнь с подъёмами и спадами, чем тосклое существование в мире, где нет желаний. Следом Бэл подумала, что ещё слишком молода и должна многое узнать. Её внимание привлекла красиво одетая бирманка в лонже и традиционной шали на плечах. Шею и запястья женщины украшали золотые цепочки. Сидя на корточках на плотно утрамбованной земле, бирманка размалывала кусочки дерева, смешивала древесную пыль с водой, И делала тханаку. Увидев, что за ней наблюдают, женщина робко протянула белку кусочек жёлтой пасты и кивками предложила попробовать. Бел растёрла отханаку по руке. На знойном солнце паста быстро высохла, вызвав кожный зуд. На небольшом перекрёстке она увидела индейца, ожидавшего пассажиров. Его экипаж, запряжённый одной лошадью, представлял собой обыкновенную телегу без бортов, но с соломенной крышей на шестах. Мы что, поедем на этой телеге? спросила Белл. Наилучший вариант, Гатридж кивнул. Конечно, если желаете, можете идти пешком, но вскоре станет нестерпимо жарко. Они подошли к странной повозке. Гатридж помог Белл подняться на единственную заднюю ступеньку, после чего забрался в телегу сам. И куда мы отправимся? Мне надо проверить одну ступу в дальнем конце. В ступу? Иногда их называют пагодами. Это куполообразный верх массивного культового сооружения. Зачастую внутри есть помещение для священных реликвий. Расцвет Паганского царства в Бирме пришелся на период между XI и XIII веками. Тогда только на этих равнинах насчитывалось более 10 тысяч буддистских храмов, пагод и монастырей. И город назывался Паган, а не Баган. А сколько их осталось сейчас? Менее трех тысяч. Я покажу вам те, что удалось отреставрировать за последние годы, в основном руками индийцев, которые, увы, не всегда умеют работать так, как надо. Гатридж покачал головой. Некоторым храмам, как ни печально, помочь уже невозможно. Их вы тоже увидите. Стены потрескались и обрушились. Добавьте к этому наступление джунглей. Зелень плотно обступает развалины и погребает под собой. Да и землетрясения не лучшим образом сказывались на сохранности буддийских святынь. Просто чудо, что их так много уцелело. И рядом с ними живут люди. Да, как и сотни лет назад. Хотя есть планы переселить людей в другие места. Нелепые планы. Мне нравится, когда вокруг древних памятников кипит обычная жизнь. Повозка вывернула на ухабистую дорогу. Иногда приходилось объезжать разлёгшуюся корову или задумчиво бредущей овцу. Из-за отсутствия рессор повозку нещадно трясло. Бел матала из стороны в сторону и подбрасывала, заставляя ударяться о жёсткое днище. Гатрич неутомимо рассказывал, и его бас перекликался с отчаянным скрежетом металлических колёс. Бел поражала обилисть ступ, стоявших на рыжеватой земле и казавшихся скорее природными образованиями, нежели творениями человеческих рук. Какие деревья здесь растут? В основном тамаринд, слива и мелия. Вы сейчас видите отдельные участки местности. Всю панораму можно обозреть только с воздушного шара. Хотите составить мне компанию? Я полечу завтра. Времени у вас достаточно, мой помощник вернётся лишь к вечеру. Белл посмотрела в небо. Хотела ли она составить компанию этому неутомимому человеку? Шар изготовлен в Англии по высшим стандартам. Сюда его привезли несколько лет назад. Это сразу изменило весь характер работы. Я обучил местных парней, они мне помогают. Полёт совершенно безопасен. Через несколько секунд Белки Внулы и сразу почувствовала какое-то возбуждение. В конце концов, что она теряет? Нам нужно быть на месте к 5 часам утра. Мы всегда поднимаемся ещё до восхода. Помните мои слова. Восход солнца над степными равнинами зрелище, которое вы точно не забудете. Бэл разбудил настойчивый стук в дверь. Голова всё ещё гудела после нескольких часов, проведённых в тряской повозке под палящим солнцем. Бэл нащупала выключатель, зажгла ночник, взглянула на часы. Уолтер Гаттридж вчера сказал, что будет ждать её на первом этаже. У неё оставалось не более 5 минут. Бел надела облегающие брюки, белую рубашку с длинным рукавом, затем, подумав, добавила шерстяной кардиган. Ранним утром здесь бывает очень холодно. Гатридж ждал её в холле у лестницы. "Готовы?" спросил он тоном, не терпящим возражений. Бел кивнула, досадуя, что не успела выпить чая, и немного сожалея о своём согласии. Они сели в повозку, запряжённую волами. Погонщик включил фонарик, еле-еле освещавший дорогу. Бэл не представляла, что можно увидеть при таком слабом свете, и тем не менее, погонщик благополучно довёз их до поля, где она сразу же увидела ярко пылающую жаровню. Негромкое потрескивание огня было единственным звуком среди сверхъестественной тишины. Вскоре глаза был приспособились к сумеркам. Она различила громадный воздушный шар, лежащий на земле, и тёмные фигуры помощников Гаттриджа. Все они двигались без шума, готовясь шар к шарк полёту. Бэл зябко передёргивала плечами. Через какое-то время зажгли газ. Тишина сменилась гулом пламени, отдававшимся в ушах. Шар ожил, наполняясь горячим воздухом. Корзина показалась ей маленькой и хлипкой. Разве в такой можно рассчитывать на безопасный полёт? "Идёмте", поторопил её Гатридж. "Пора забираться в корзину". Я буду наблюдать и записывать изменения, которые произошли со времени предыдущего полёта. Так что, боюсь, мне будет не до разговоров. Археолог забрался в корзину первым вместе с помощником. Бел ждала своей очереди, мысленно уговаривая себя не трусить. Второго такого шанса у неё не будет. Через какое-то время другой помощник пододвинул к корзине табурет. Бел неуклюже забралась, радуясь, что надела брюки. Громада шара висела над корзиной. Пятеро помощников Гаттриджа удерживали длинные верёвки, не давая шару взлететь раньше времени. Гаттридж объяснил ей, как надо себя вести. Слегка подпрыгнув, увлекаемая шаром корзина начала подниматься. Белла охватило волнение. Скорее они уже плыли высоко над боганом, несымые прохладным воздухом. На высоте царила тишина. Поначалу, увидев землю, окутанную туманом, Белла испытала разочарование но медленно поднимавшееся солнце быстро растопило туман. Верхушки ступ и пагод засияли мерцающими розовыми и золотистыми оттенками. Панорама древней равнины вызвала у Бел ликование. Чем дальше плыл шар, тем больше красот открывалось ей. Из отверстия в крыше одинокой хижины шел дым, зеленели аккуратные прямоугольники полей, кое-где валы уже вспахивали землю, над полями порхали птицы, Тишину нарушал лишь звон храмовых колоколов да лай собак. Бел снова оказалась в безвременье, окружённая безмятежным спокойствием. Но вместо речных красот перед ней разворачивалась захватывающая панорама со множеством древних памятников, свидетелей былого величия. Вдалике солнце отражалось в водах и ровади, делая их серебристо-золотыми. Бел не была религиозной, но состояние, навеянное этими местами, иначе как мистическим, не назовёшь. Её переполняло новое, незнакомое чувство. Жизнь оказывалась гораздо многограннее её прежних представлений, на глаза наворачивались слёзы. Была ощущала лёгкость, полёт преобразил её, словно и она теперь принадлежала воздушной стихии, наравне с птицами и ласковым ветром. Как мир может быть столь удивительно красивым и в то же время полным насилия. Такое противоречие и сейчас не укладывалось в ее голове, но она знала, что найдет способ понять и принять эти крайности. Белл чувствовала, что могла бы целыми днями плавать по воздуху, но Гатрич закончил строчить в записной книжке, и их полет близился к концу. Спуск был медленным, а приземление чем-то напоминало вчерашнюю поездку — Корзина несколько раз подпрыгнула и замерла. Но лёгкий дискомфорт не испортил Бэлв впечатления. Она довольно улыбалась. Теперь она будет жить по-другому. Она перестанет терзаться мыслями о рангунских событиях. Она взглянет на жизнь другими глазами и прекратит волноваться из-за того, что не в силах изменить. Сутки назад она и не мечтала о полёте на воздушном шаре над одним из красивейших уголков планеты но это чудо произошло